Глава 15. Меня затрясло, и я отстранилась от Артема. Музыка как раз сменилась другой. «Отпусти!» Я пытаюсь вырваться из объятий Королева. «Даша, что с тобой?» Артем сам меня повел в сторону балкона. Я все же вырвала свою руку из захвата парня и прижалась к перилам. Дрожь еще не прошла. «Даша!» Артем смотрел на меня беспокоенно. «Ну, прости, не сдержался. Это ведь всего лишь для убедительности нашей легенды!» Я подняла на него глаза. «Пообещай, больше так не делать!» «Мы не договаривались на физическую близость», — смотрела я на него затравленным взглядом. «Хорошо, такого больше не повторится. Я уже поговорил с кем хотел. Поехали домой». Я кивнула. Сидя в машине, чувствовала, что атмосфера между нами изменилась. Артем стал молчаливый и довольно резко вел машину. Конечно, я понимала, что сама в этом виновата. Моя реакция на поцелуй была ненормальная. Мое прошлое не отпускает меня. Но в то же время мне ведь поцелуй понравился». Я бы хотела еще раз прикоснуться к его губам, но только чтоб я была к этому более подготовленной. Но этого больше не случится. Во-первых, я сама его об этом попросила, а во-вторых, это для Артема всего лишь игра. Приехали домой и разошлись по комнатам. Лежала в кровати и вытирала слезы. Смогу ли я когда-нибудь подпустить к себе мужчину, если даже такие желанные губы Артема вызывают у меня такую реакцию? Проснулась поздно, Артёма уже не было дома, не знала, чем себя занять и опять начала готовить. Хотела, чтобы Артём уже пришёл домой, но в девять вечера его ещё не было. Услышала, что за дверью кто-то разговаривает, и затем она открылась. В квартиру зашла Аня и ещё какая-то женщина. Мм, как вкусно пахнет! Неужели Артём себе кухарку нанял?» услышала приятный голос. Я была в ступоре, не знала, что мне делать. Артём меня даже не предупредил ни о каких гостях. «Мам, какая кухарка? Он дома-то не бывает практически». «Ну ты права, пахнет вкусно». Аня зашла в гостиную. «Даша?» На ее лице было изумление. «Привет!» Я нервно улыбнулась. Сейчас Аня не была на себя похожа. Очков не было, одежда была модная и прическа тоже. Из холла показалась красивая женщина. Аня очень сейчас на нее была похожа. На ее лице появилась улыбка. «А вот и виновник такого вкусного запаха. Аня, познакомишь?» «Мама, это Даша, моя одногруппница». «Здравствуйте», – пискнула я. «Здравствуй, Даша, я Олеся Владимировна, мама Ани и Артема. Ты, видимо, не ожидала гостей, но это я виновата, слишком поздно предупредила Артема. Ничего страшного, проходите». «Вы голодны?» – я нервно улыбалась. «Очень, в самолете нас нормально не покормили. Пойду руки помою». Олеся Владимировна ушла в ванную, а Аня прожигала меня взглядом. «Даша, что ты тут делаешь?» «Ты и Артем...» «Аня, это не то, что ты подумала. Я тебе все попозже объясню, хорошо?» Мне было, конечно, неловко. Плохо, что Артем не предупредил Аню обо мне. Аня была в шоковом состоянии, но пока промолчала и ушла тоже руки мыть. Я помчалась на кухню сервировать стол. Только мы уселись ужинать, как пришел Артем. «Даша, где твой телефон?» – послышалась из холла. «На зарядке», – я подошла к Артему. «Мама твоя и Аня тут», – прошептала тихо. «Черт, не успел немного». Тут к нам подошла Олеся Владимировна. «Сынок, привет!» Она обняла его и поцеловала в щеку. «Привет, мам!» Он тоже ее нежно приобнял. «Мне надо почаще приезжать к тебе без предупреждения. даже мне понравилось, Подмигнула она ему. Я засмущалась. «Пойдемте есть, я такая голодная!» Тут Артем резко притянул меня к себе и поцеловал в висок. «Чем кормишь, малыш?» Я выпучила глаза, но тоже приобняла Артема. «Отбивные с пюре!» «Что за фигню он творит? Перед мамой спектакль решил сыграть. Мм, мое любимое блюдо!» Так в обнимку мы и пришли на кухню. Олеся Владимировна стала рассказывать мне, как ее самолет задержали, и она прилетела поздно. Свою мать она решила уже сегодня не беспокоить, ведь до нее еще далеко ехать. В отеле мать Артема не любит ночевать, а у Ани однокомнатная квартира, поэтому она решила приехать к сыну, но он очень долго не брал телефон – У Ани были запасные ключи, и поэтому они пришли сюда вместе. «А давно вы вместе?» Этот вопрос застал меня врасплох. «Не очень. У Даши были проблемы с квартирой. Я ей предложил пожить у меня, но ну, а потом закрутилась», — улыбался Артем. Я скосила на него взгляд. «Зачем он это делает?» «А я думаю, куда ты пропала? Теперь все стало понятно», — улыбалась Аня. «А мне вот ничего не понятно. Мы договаривались, что я буду фиктивной девушкой при чужих людях». А как мне потом смотреть Аня в глаза? Милый, можно тебя на минуточку? Притворно улыбнулась я. Конечно, дорогая, послышалась в спину. Я сжала крепко кулаки и направилась в его комнату. Ты чего творишь? набросилась я на Артема, когда он закрыл дверь.